Глава тридцать пятая «Батюшки Светы!» — говорит сьюзен когда мы идём по дороге, и я, пожалуй, впервые слышу эту фразу от кого-то в реальной жизни. «Разве это не было просто чудесно, Малки? Я совершенно пропахла дымом, но мне всё равно!» «Ага, наверно мямлю я, — но всё, о чём я могу думать — Это сновидатор над кроватью мистера МакКинли. «Но зачем тебе понадобилось так быстро уходить? Я до сих пор сержусь на нее за это». «Ой, ну мне показалось, что тебе стало скучновато слушать эти разговоры про бессознательный разум и так далее». «Скучновато? Что-что, а скучно мне точно не было. Если у меня на лице ничего не было написано, так это потому, что я заслушался». «Я ничего не отвечаю, но долго молчать у меня не получится. С Юзом всё продолжает трепаться, прям как чья-нибудь мамочка. Мы миновали монастырский парк и вышли к дороге у бухты, когда она говорит... «Хочешь как-нибудь снова пойти? Миссис фарух это понравится, я думаю». «Ещё бы мне не хотелось. Я бурчу в ответ что-то в духе... «Хм, ну да». Такой ответ здорово бесит взрослых». Потом я возвращаюсь в омут своих мыслей. Сновидатор старого мистера МакКинли. Анди сказала его последние дни. Ты в порядке, Малки? Ты что-то притих? Да, нормально. Может, сказать ей? Я обнаруживаю, что мне хочется с ней разговаривать. Не только про мои сны, но и спросить про её папу, рассказать про моего... Стоит ли пустить эту странную взрослую девочку ко мне в голову? Проблема в том, что она раздражает до чёртиков. Маленькое мисс совершенства. Вообще не из тех, с кем я мог бы подружиться. Больно правильная для меня. И она опять что-то говорит. «У тебя есть планы на вечер субботы?» Сам не знаю почему, но я делаю глубокий вдох и отвечаю. «Ага». «Мы с Себом собираемся в каменный век». Силзен ничего не известно о том, что мы с Себастином видим одинаковые сны. И все же, после встречи с Кеннетом Маккинли и признания Анди, я чувствую себя отважнее. «Себом? Твоим братом?» Она хмурится. «Проклятие! Думай, Малки, думай! Просто скажи, что это какая-нибудь дурацкая игра». Потом в моей голове появляется другой голос. Он спорит со мной. «А почему бы просто не сказать ей правду, малки? Может, все будет нормально, знаешь?» Так что мы садимся на скамейку, глядя, как серое море рассекают лодки местного парусного клуба. И я первым делом беру со Сьюзен обещание, что она не расскажет никому в школе. То, как она смотрит на меня, давая это обещание, обнадеживает. Маленькие тёмные глаза за стёклами очков округляются, и она серьёзно кивает, заправляя волосы за оба уха, будто готовится услышать нечто важное. Я собираюсь с духом, чтобы рассказать ей про сновидаторы. Думаю, потому что в самый первый раз я осознаю, что меня ни в чём не подозревают. «Я же, конечно, могу ей рассказать. Она же не донесёт. Ну, конечно». «Сперва я расскажу о том, что мы с Себом видим одинаковые сны. И только тогда, в зависимости от её реакции, расскажу про наши сновидаторы и про тот, что я видел в спальне мистера МакКинли». «Хороший план, Малки!» и «Я начинаю». Сьюзан притихает. «Впервые, пожалуй, за всё время, что я её знаю...» она не вставляет своё мнение, не перебивает меня, не умничает и не заставляет чувствовать её превосходство. Она просто даёт мне рассказывать. Когда я говорю, что Себ бывает в моих снах, Сьюзен подаётся вперёд и слегка наклоняет голову, будто это самая поразительная вещь, которую она когда-либо слышала, и не фыркает, и не обвиняет меня в чрезмерной фантазии. Время от времени сьюзен хихикает, и это хихиканье напоминает мне звяканье чайных чашек на подносе Анди. История про корабль Санта-Ана ей нравится. Я слегка преувеличиваю, и она снова смеётся, прикрыв рот ладонью. Когда я добираюсь до рождественских пудингов, она опускает ладонь, улыбается во весь рот и смеётся уже громче. И тогда я осознаю, что никогда до этого не видел её зубов. Она всегда улыбается с закрытым ртом. Зубы у неё маленькие и белые, и безо всяких сомнений очень, очень чистые. Ну, если вдруг вам интересно. Потом, спустя несколько секунд, сьюзен перестаёт смеяться. Она поворачивается и кладёт обе ладони мне на предплечье, видимо, выражая таким образом участие. Я видел, как так делают взрослые. — Но Малки, — говорит она, внезапно сделавшись серьёзной, — кажется... Это не всецело безопасно. Всецело безопасно? Ну кто так говорит вообще? Я немедленно жалею, что решил с ней поделиться. Безопасно? Повторяю я, внезапно чувствуя раздражение и вырывая руку из ее ладони А с чего бы это было небезопасно? В смысле, ну это ж не по-настоящему? Это сбило меня с мысли, это уж точно. Я как раз подбирался к сновидаторам, а Сьюзен опять начала важничать. Она складывает ладони на коленях, закрывает на миг глаза, а потом тихо говорит. Это сны, Малки, но это не значит, что все не по-настоящему. э конечно, значит. Откуда тебе знать? Моя мола сомневается даже, что это по-настоящему. Она машет рукой, стучит кулаком по деревянному забору и смотрит на море. «Все это? Может оказаться, что это все сон? Иллюзия? Прямо как мистер МакКинли говорил. Углубляться в подобные вещи может быть опасно, полагаю, и в голове может что-нибудь повредиться. Подумай об этом. Серьезно, подумай об этом хорошенько, Малки!» Она произносит хорошенько, как будто подразумевает, что я ни о чем толком не думаю, и мне это не нравится. Какое-то время мы сидим молча, а когда с Фронт-Стрит доносится звон церковных часов, сьюзен говорит. «Время ланча, чаю я». «Серьезно, что ли? Кто вообще говорит чаю я?» Мы встаем и идем, ничего не говоря, пока не оказываемся на вершине тропы, ведущей от пляжа к Фронт-Стрит, улице которая пересекает всю деревеньку Тайнмуд. На углу стоит относительно новое здание. Это «Беккер и сыновья», похоронное бюро. Оно выкрашено в бело-синий, окна большие, похожие на витрины, и мне кажется, что хозяева пытались сделать его дружелюбным и современным. Но в окнах виднеются всякие штуки, вроде надгробий и статуи ангелов, которые ставят на могилы. Так что мне всё равно становится не по себе. Как раз тот момент, когда мы со Сьюзан добираемся до бюро, Из боковой двери выходит Кесс Беккер. Она живёт в квартире наверху со своими родителями и старшими братьями. Я не поднимаю головы, но мне никогда не удавалось сливаться с местностью. «Эй-эй! Блонди Белл!» — говорит она, будто примеряет новое прозвище, и шагает к нам, засунув руки глубоко в карманы. Я выдавливаю улыбку и бормочу. «О, нет! Ну началось!»